Я просыпаюсь в глубокой темноте и сразу вспоминаю, что рядом с моей кроваткой лежит сплетенный из разноцветных тряпочек коврик, который в пятнах луны всегда превращается в какого-то зверя, и я жалобным голосом зову маму. И мама, как всегда, оказывается рядом. Она ласково склоняется надо мной, а потом вдруг вспрыгивает мне на грудь, присевши на одну ногу, и выбросив другую в сторону, словно танцор, Пляшущей в присядку, и я с ужасом вижу, что лицо ее совершенно круглое, как циферблат, на котором вместо цифр в темноте светятся зубы. Я пытаюсь закричать, но мне удается выдавить из сдавленной груди лишь едва слышное сипение. Я тщетно пытаюсь сбросить прижавшее меня к постели чудовище и просыпаюсь в неизвестное время дня и время года. Голова налита пульсирующей мутью, затылок ломит, словно огромный нарыв, сердце куда-то спешит, с переплясами, но все это мелочи. Подобно тому, как раненый первым делом пробует, на месте ли повязка, я прежде всего проверяю, на месте ли гордость, не убил ли ее вновь, не вполне еще отступивший ужас. Без гордости мне не протянуть мой лопающийся от избытка микрособытий стремительный день не то что нынешняя бесконечная, но благодарение Всевышнему, миновавшая все-таки ночь, каких в моей жизни насчитывается 17 721 439, а мне надо воодушевлять других, самому ни во что не веря, служить эхом, которому откликаются только те, кто сам же его и породил. Мама, неужели сказка о ней никогда уже не возродится в моей душе? Уж слишком накрепко в меня вбита правда равнодушных. На старости лет моя мать тронулась умом и начала бродить по тайге, разыскивая еще не до конца спившихся нацменов. А когда в поселок провели газ, повадилась с трубкой в зубах часами просиживать перед газовой плитой, не сводя все сужающихся глаз с голубого подводного цветка, а однажды ушла в тайгу и окончательно пропала. Папа лишь недавно нашел себе силы оборонить с бесконечной горечью, что он не знает даже, где нашли покой самые дорогие ему люди. Но я-то к тому времени уже успел окутать свое горе сравнительно красивой сказкой. В мамином роду и не полагалось знать, где нашел упокоение новоприставленный. Его полагалось уложить на нарты, если дело происходило зимой – И гнать оленей по всем кочкам и буеракам, чтобы даже и не знать, где он затерялся. Вот если привезешь его обратно, беда, мертвые завистливы. Летом же мертвеца полагалось спускать по течению в выдолбленном бревне. Кому повезет, до ледовитого океана. Вот мама и отправилась в одиночку путем не только забытых, но и вовсе исчезнувших предков, ни одного из которых она так и не разыскала среди последних промысловиков и рыболовов. Чтобы не переврать, не стану называть имя исчезнувшего народа, из которого она вышла и в который снова ушла, тем более, что означает это имя, как и у всех истинно великих народов, просто-напросто человек. Но, как и против других истинно великих языков, его бесчисленные враги, страшащиеся его храбрости и могущества, постоянно составляли против него всяческие комплоты, приписывали его гордых потомков то к Долганам, то к Йенцам, то к Селькупам, а то и вообще к Эвенам или Эвенкам, не заведя к паре моего возмужания число маминых соплеменников до 211 душ, тогда как еще каких-нибудь 200 лет назад их предки тысячами кочевали по территории, равной 10 Франциям, покрывающим тайгу и тундру, горы и болото, где ни один француз не продержался бы и недели». Однако предки моей мамы, ведущие свое происхождение от союза гуся с медведицей, были отважными, как гусаки, и могучими, как медведи. Когда первый воевода белого царя добрался до наших десяти Франций со своей лиратью, силою великою, с очагунными пушками-пищалями, он получил крепкий урок, наш автохтонный богатырь Оттур смял пушки в кулаке, как глину, А когда казаки принялись палить в него из пещали, он лишь хохотал, хватит меня щекотать. Не то осерчаю по-настоящему. Я осерчал, ухватил великана воеводу за ноги, да как начал воеводу помахивать, влево махнет, казаки соснами валятся, вправо махнет, кедровыми шишками раскатываются. Бросились казаки на утек и бежали до самой Москвы. А мамины гордые предки, что я говорю, и мои. Мои же тоже хотели было двинуться в догонку, только мудрый старец, мэр Сиснехом, их удержал. Русские де тоже потомки медведя, а потому не надо добивать родичей в их собственной берлоге. Лишь один непокорный юнец по имени Сукпай погнался за русскими в одиночку да угодил к ним в плен. Привели его связанного пред очи белого царя, чтобы отсечь ему буйную голову, А он внезапно откусил у палача пуговицу, да с такой силой плюнул ею в сторону царя, что уложил его на повал. Русские перепугались и отпустили юного героя. И после уже ни один белый царь не смел в наши края и носу показать. Один только Ленин на это решился, но он уже воевать не отважился, наоборот, сам начал платить победителям ЕСАК строить для них дома, школы, больницы, прокладывать дороги, и зачаровал-таки самых доверчивых новыми сказками. Будущий отец моей мамы, чья стрела летела выше облака ходячего и на излете без промаха била в глаз белку соболя, покинул свой роскошный четырехслойный чум и отправился в Институт народов Севера. Малых народов Севера. Не понимая, что признать себя малыми для народов означает почти немедленную смерть, которую он и принес, в наши 10 Франций, хотя вряд ли маминому, моему народу, помогло бы, если бы это заведение назвали Институтом Великих Народов Севера. Обновление фантомов почти всегда означает гибель народа, а мой дед грезил о присоединении к чужим сказкам, к свету большевизма, к свету цивилизации. Он-то и приспособил латинский алфавит к языку своих пращуров, чтобы к двадцатилетнему юбилею революции быть расстрелянным в процессе унификации государственных химер. Уложить своего палача пуговицей он не сумел. Не сумел он и прикрыть собою свою ленинградскую спутницу жизни, вместе с ним отправившуюся в тайгу вести народ возлюбленного к свету, то есть к исчезновению, словно бы предварив его собственной судьбой. Но их дочь, моя мама, подхватила выпавшее знамя, продолжая разыскивать у костров и выводить к электрическому свету самых одаренных мальчишек и девчонок. В благостные минуты, уже пребывая на пенсии, она могла без конца перечислять имена маленьких дикарей, которых вывела в инженеры, врачи и даже писатели. Жучков и Лопаткин, ежели слышали. Ну а поэта Мандакова вы наверняка знаете». Так моя мама и приближалась к окончанию земного бытия, уверенно ощущая себя кем-то, пока однажды ей вдруг не открылось, что она всю свою жизнь отнимала у собственного народа лучших, чтобы подарить русскому народу заурядных, заурядных инженеров, заурядных врачей, более чем заурядных писателей и жуликоватых поэтов. Отдать жизнь тому, чтобы перерабатывать исключительность в обыкновенность, но, как всегда, добила ее не абстрактная формула, а телесный образ. Отдельные представители малых народов Севера изредка забредали в наш леспромхоз, немногие воспитанные люди называли их нацменами, прочие — чурбаками. В них все было потешно. Они не отгоняют комаров, опасаясь рассердить пославшего тех злого духа, они никогда никуда не торопятся. Один наш шоферюга катил по зимнему усу в лесхоз, и вдруг из сугроба вылезает чурбак. «Когда, однако, обратно поедешь?» «Через три дня», — отвечает шоферюга. «А однако скоро». «И впрямь через три дня на этом самом месте». «Может быть, это был один из тех, кто забредал к нам в резиновых сапогах, пытаясь продать расшитые бисером бурки «Паурки, паурки!» Они всегда просили за пару две бутылки водки, но неизменно довольствовались одной, и я также неизменно испытывал облегчение, когда они снова исчезали с глаз долой из сердца вон, а то как бы кто ни вспомнил и о моем родстве с этими чучелами. Хватит с меня и того, что у меня папа еврей. Сам-то я Котировался у нашей братвы вполне прилично, но ведь нельзя чувствовать себя красивым, не обладая красивой родословной. Мне кажется, мама тоже это чувствовала и никогда не пыталась навязать мне лесотундровую родню. Это их нужно было выводить к свету, а не меня к костру. Еще одно воспоминание заноза. Мы с мамой вполне по нашим меркам культурной и лишь едва ориентализированной дамой, пружиня по спрессованным опилкам, идем к главной советской улице и домиков. А навстречу нам, пошатываясь и блаженно щуря без того дружески прищуренные глазки, бредет нацмен в ватнике среди лета, но ради праздника с пионерским галстуком на шее. По его резиновому сапогу шлепает полуметровый муксум, которого он протягивает каждому встречному – дружески поясняя «Путилка! Путилка!». Окаменев смуглым, чуточку по-шукшински с куластым лицом, мама раскрыла сумочку и принялась совать ему деньги. «Берите и уходите, не позорите себя и нас!» Но он лишь ласково щурился всем своим морщинистым детским личиком. «Путилка! Путилка!» И вдруг увидел в раскрытой сумочке блеснувшие там духи Тиколон! Просиял он и без церемонии по-родственному запустил руку в редикюль, черный, под некоего негроидного крокодила. Вытрясши духи себе в рот, он, щурясь совсем уже разнеженно, принялся осовать маме Муксуна. Мама отводила руку, пытаясь его обойти, пока не поняла, что взять Муксуна выйдет меньше сраму. Мы принесли муксуна домой и сварили из него неправдоподобно наваристую уху со слоем золотого жира в палец толщиной и съели, не обменявшись ни единым словом. — А что она должна была мне сказать? Запомни, таким был твой дедушка. Но он не был таким. Каин, вот брат твой Авель, я не был Каином. Зато мама, возможно, почувствовала себя Иудой и однажды решила искупить этот грех. Раньше меня немножко мучила совесть, что я так мало думаю о маминых экзотических предках, и я объяснял свою избирательную черствость тем, что никогда не смотрел им в глаза, даже на фотографии, и лишь недавно понял, нет сказки, не будет и сострадания. Детство ушло навсегда, а с ним и дар сочинять, и верить в красивые сказки. Взрослые умеют верить только в некрасивое. У педагогов есть такая задача – развитие фантазии ребенка. Хотя на самом деле воспитание состоит в том, чтобы, наоборот, извлечь ребенка из-под власти его фантазий и вовлечь в наши. Мы все можем выжить, лишь отражая, усиливая сказки друг друга. Но каждый хочет навязать свою в уверенности, что это у других сказки. А уж у него-то истинная правда, и в результате все остаются ни с чем. Но я-то продержусь, мне помогут тысяча три мои возлюбленные. Я не могу отвергнуть ни одну из них, невзирая на индульгенцию Командорского. Я обречен на вечное служение неутоленным женским грезам, давним своим преступлением, которое ничем иным не может быть искуплено. «Все как всегда» началось с глупости. Я обмывал в общаге возвращение с шабашки, водки, естественно, не хватило, магазины, естественно, были уже закрыты, мы, естественно, поймали такси и рванули в аэропорт, буфетчица, естественно, куда-то отлучилась, я, естественно, зашел за прилавок и начал наливать всем желающим. Все бы, может, и сошло. Всю капусту, как тогда выражались, я внес, у меня карманы трещали, но я смеха ради потребовал, чтобы какой-то иностранец расплачивался долларами, а это уже было слово и дело государева. Декан, однако, у нас был хороший мужик, фронтовик, сам когда-то гусарствовал, он предложил мне смыть вину кровью. Год отпахать учителем вечерней школы в каком-нибудь медвежьем углу, так я и оказался в поселке имени Рылеева. У нас медвежьи углы начинаются сразу же за лиговкой. И когда я вышел из электрички, поддатые парню платформы были точно такие же, как в нашем леспромхозе. Стояло ласковое бабье лето, я ухитрился вылететь 1 сентября приказом номер один, и размягшие аборигены в каких-то хэбэшных робах валялись на желтеющей травке. Только один совершенно очумевший весельчак в проеденном ржавчиной немецком ископаемом шлеме, помирая со смеху, расстреливал дружков от бедра из невидимого шмайсера. Подобной амуниции у нас не водилось, зато его промасленный мотоцикл «Иш» звался, как и у нас, «Ишаком». «Рылеевка?» «Да я тебя за двадцать минут доброшу на своем «Ишачке». Да не ссы, я бухой еще лучше вожу, рука твердей». «Ну, бздишь, так шлепай на своих двоих, завтра к утру дошлепаешь». Шлепать нужно было вдоль баллистически уносившейся в чахлый лес однокалейки. Но на горбу, в Абалаковском рюкзаке у меня сидела пуда полтора духовной пищи, которой я намеревался спасать душу от деградации долгими зимними ночами, и я решил рискнуть. Сам же он как-то еще не убился. Заколодела дорожка, замуравила. Я изо всех сил впивался в поперечную душку на горячем дерматиновом сиденье и при каждом прыжке и зигзаге едва управлялся с наровившим завалить меня то на спину, то на бок, мотающимся рюкзаком. Я даже не успел проникнуться презрением старого таежника к здешнему хворостинному мелколесью, среди которого вдруг распахивались и вновь пропадали лунные ландшафты, одетые в синий пепел. Чаща внезапно оборвалась, и в бешенным бешеным ветром глаза ударила какая-то золотая бесконечность. Очевидно, и мой водитель испытал тот же пространственный шок. Нас внезапно развернуло вокруг переднего колеса, и я почувствовал, как мои пальцы разжимает какая-то неодолимая сила. «Здец!» — успел подумать. «Я, бог знает, почему-то по-французски...» И еще успел порадоваться, что шлепаюсь боком, по крайней мере, груз духовности не сломает мне хребет. Но приземление оказалось надиво-гуманным. Я лежал в оранжевом мху, по которому кто-то рассыпал кулек с клюквой. Я до этого никогда не видел, как она растет. Мой лихач тоже лежал на боку, рядом со своим ишаком, сумев удержать руль в своих твердых руках, забросила именно назад «Не ссы! Ни хера перезимуем!» Но я на сегодня уже накатался по горло. Получасовой марш-бросок меж бескрайних оранжевых пространств, густо покрапленных клюквой, и мне открылся крайний желтый дом поселка имени Рылеева. Здесь все дома были желтые, крашенные по штукатурке, улица Рылеева с односторонним, нет, не движением, а проживанием. Бараки, тоже одной линии, стояли к однокалейке задом, а передом, к сортирам, на четыре посадочных места по числу дверей в доме и могучий, похожий на дзот помойки из рассевшихся шпал. Сбоку кладушки, дров из тех же пиленных и колотых шпал, за ними покосившийся многоместный сарай цвета слоновой шкуры. Кто видел одного, тот видел всех. Можно было сказать об этих дворах, чего никак нельзя было сказать о людях. Распределение ролей открылось мне, фигурально выражаясь с порога. Мужики на травке играли в волейбол, шутливо припираясь, кто из их отпрысков шустрее. «Да твой только года в полтора так геройски ползать начал, как моя. Да ты чего, он в полтора года уже говорил «кыська» и мотолок. А, кыська, моя в два года уже Рэ выговаривала вместо «ле». «Марако», «парочка» вместо «палочка». Дети, рассевшись на той же травке, тоже спорили, кто из отцов играет лучше. Лучше всех играл толстяк Серега, и странновато было видеть эту мужскую ловкость в сочетании с миловидным девичьим личиком, коему мужественности придавала лишь наметившаяся алкогольная обрюзглость. Николай, разбойничья, горбоносая физиономия, могучая волосатая грудь и застенчивость — Миша худоба, сутулость и вечная тоскливая озабоченность, что пока он тут с вами теряет время, там, на заросшем озере, идет самый клев. Дома над плитой у него лето и зиму напролет сушились мокрые штаны. Летом армейские, зимой ватные, а обожравшийся кот таскал по кухне полуобгрызенную мелкую рыбешку, не зная, за которую приняться. Мордатый Семен копал картошку за линией, оттаскивая мешки в собственный погреб, похожий на блиндаж, для надежности обложенный списанными из больницы спинками кроватей. Спинки были доставлены на единственном средстве связи, ежедневной дрезине, с того полустанка станции, где я столь неудачно оседлал Ишака. Семен пренебрегал коллективными мероприятиями, и умел он играть в волейбол или не умел, сказать «не могу». «Наверное, умел. Здесь все этому выучились в армии, после которой, похоже, ни у кого больше не случалось ничего интересного, не считая пьянки. Просыпаюсь, мать честная, где я? Слышу под боком чего-то шевелиться. Думал, баба, щупаю, крыса. Хуже всех играл Костя, который не служил из-за сердечного недомогания, чрезвычайно престижного, Когда он по лимиту ошивался в Ленинграде, его никогда не забирали в вытрезвитель. Он показывал справку, и его прямо на луноходе отвозили в общагу. Чтобы скрыть свою косорукость, он намеренно придуривался. Мог вдруг с воплем «А ну после третьего стакана «Во лбу!» зафутболить мяч аж за сортир в бескрайние клюквенные просторы, чтобы потом сгонять за ним своего десятилетнего сынишку Жорку. Жорке не приходилось переобуваться перед тем, как лезть в болото. Здесь никто от мала до велика никогда не снимал резиновых сапог. Жорка, кстати, был очень шустрый и смышленый. Зато сын Николая с утра до вечера безразлично усолил пряник, казалось, всегда один и тот же. Не помню уже, как его звали. Детей каждое утро отвозили в школу на дрезине, Я учил только взрослых, Так что запомнился он мне больше склонностью оставлять кукиши экскрементов в самых неожиданных местах. Помню, его очень культурно отчитывала дочка Семена. Ну и что ты этим доказал? Свою неразвитость и больше ничего. Позасирал весь двор и рад по уши. Она была серьезная барышня. Училась в рай в торговом техникуме и всегда приезжала к родителям с одной и той же книгой «Организация торговли непродовольственными товарами». «Интересно стали учить», – дивились бабы. «Прямо так и говорят – учатся на вороведа». Торгово-промышленное семейство Семёна – это были единственные серьезные люди в нашем дворе, остальные – мужики, по крайней мере, и жили так же, как играли в волейбол – снисходительно, с папироской – чтобы, отдавши дань пацанской забаве, наконец-то перейти к серьезному мужскому делу. Отправиться за бухлом в дощатый синенький магазин, где кустодиевская супруга Семена губы сердечком торговала водкой, солью, хлебом, рыбными консервами, мылом, повидлом, пряниками, граблями и резиновыми сапогами, которые я в этот же день и приобрел, заодно выставив команде пару полбанок для первого знакомства. Меня же в благодарность, без лишних формальностей, при помощи гвоздодера ввели в обладание пустовавшей комнатой бежавшего два года назад прежнего учителя. Водки, естественно, не хватило, и я еще и поэтому плохо запомнил жен во время игры подбадривавших мужиков азартными возгласами, а после куда-то пропавших, как, впрочем, и остальная вселенная». Только Костину Настю, почему-то остававшуюся даже на солнце, правда, уже клонившимся за болото в сереньком ватничке, я выделил и навсегда запомнил. Она стояла с болельщицами совсем недолго. Мне уже тогда показалось, что ее томит какая-то тайная печаль, придавая самую настоящую утонченность ее в этом дворе прямо-таки бросавшемуся в глаза бледностью и хрупкостью светлоглазому лицу наделенному легкой асимметрией, подобно одной из мадон великого Эль-Грека. Поэтому, когда она незаметно исчезла, я решил, что я неловко за предающегося плутовству и шутовству супруга, и немножко пожалел, что мне не удалось покрасоваться перед нею своим атлетическим торсом, когда я, разгорячившись, стянул рубашку. К тому же я не хуже Сереги играл в волейбол, и не хуже Кости на гармошке, что и продемонстрировал, когда мы засараем распечатали первый пузырь. Но Костя не позволил мне снять еще один урожай с его единственного поля. Вы там у себя в Ленинграде бренчите своего Акуджаву на ваших бренчалках. Оскорбленно изъявлял он у меня свою итальяночку 23 на 12, а мы на русской гармошке нашинскую, на флотскую. И, развернув меха, обнажая в залихватской улыбке стальные зубы, а в распахе застиранной неопределенно клетчатой рубахе рваную тельняшку, на флоте он, естественно, тоже никогда не служил, кости очень громко, но без малейшей фальши, завел любимую перевранную песню. Шаланды полные вскипали, в Одессу Костя привозил, преисполнившись особого шарма в припеве, но и молдаванки, и перессы обожают Костю моряка. Стальные зубы его засветились... Фотовским обворожительным золотом. тересы это которые любят плясать у молдаван», снисходительно разъяснил он мне городскому несмышленышу. Он и в школу, довольно большую комнату при постсовете, заглядывал как бывалый джентльмен, которому все, что я могу сказать, давно известно. Но поскольку на его снисходительный вид никто, включая его жену, не обращал никакого внимания, да и обращать было особенно некому, он снисходить скоро перестал. Однако домой ко мне нет-нет достучался, и я уже по стуку угадывал, в каком обличье на этот раз он явится мне из тьмы. За недолгие, казалось бы, годы в большом городе я успел забыть, до чего мало света достается людям в наших широтах. Морячком, простягой, Без церемонии, печатая резиновыми сапогами стертый индейский орнамент, он в развалочку подходил к столу, брал с клеенки бутылку сухого вина, которую я держал больше для того, чтобы не забыть, что где-то еще существует цивилизация, бесшабашно вертел, разглядывая этикетку в неверном мерцающем свете голой лампочки. «Это что за балда?» «А, -а, -а сушняк! Охота сухари давить, сосать кислятину!» И я понимал, почему его и без того курносый нос вдавлен слева, словно пластилиновый. Зато в другой раз он вдруг возникал на пороге рафинированным аристократом. Необычайно корректно, то есть холодно здоровался, долго и тщательно вытирал ноги и на всякую мелочь просил дозволения. «Вы позволите вашу бутылку?» «Васи Субани, марочная». «Это правильно». «Чем здоровье портить?» «Барматенью». И доктора советуют... «На каждый килограмм веса нужно каждый день выпивать 10 граммов сухого вина. Знаете, как в народе называют вазисубане Вася с зубами. А плодово-ягодная — плодово-выгодная. Темнота. Лучше народа никто не скажет». Потом обязательно вворачивал, что его на станции готовы были взять на работу в придорожное кафе «Фрегат», куда случалось, заворачивали иностранцы. Но дело не сладилось из-за мелочи. «Языков не знаю». Выглядело это незнание совершенной и даже странной случайностью. Опрощался он только так извините за компанию и я переставал понимать с одной стороны, кому понадобилось вышибать зубы такому джентльмену, а с другой почему этот британский лорд не расстается с рваной тельняшкой и для чего ему нужен этот редеющий чупчик чупчик чупчик кучерявый белобрысого вонюхи гармониста